Береговой приют Почти во всех портах мира есть так называемые береговые приюты для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются бордингаузами. Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом. Был такой бордингауз и в Батуми, но в урезанном виде, без явных признаков пивной и публичного дома. Когда союз моряков побережья Гагры-Батум под сильным нажимом комиссара Нирка, а на Нирка нажимал я, решил, наконец, издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в Бордингаузе, Но предупредили, что эта комната будет вместе с тем и редакцией. Меня это совершенно устраивало. Старый двухэтажный дом Бордингауза, обитый с фасада погнутым кровельным железом, Защитой от тяжелых батумских дождей весь проржевел до красного цвета. Дом стоял на набережной у самого моря. Сильные зимние штормы, ветер барабанил морскими брызгами по окнам, как проливной дождь. Кроме меня на втором этаже Бордингауза жил еще белокурый красавец и спортсмен Нирк с женой пугливой, пышной и стонкой. Остальные комнаты занимали моряки, отставшие от своих пароходов, главным образом греки и американцы. Поскольку моряки отставали от пароходов только по пьяному делу, то и состав жильцов бордингауза складывался довольно однообразно. Это были горькие пьяницы, хрипуны и задиры. Мы от них никак не страдали, так как ночью напролет они бушевали где-то в пивных на окраинах Батума. Когда же они возвращались в Борденгауз, то почти никогда до него не доходили, а ложились костьми, где попало, преимущественно в подворотнях. Там их не мог достать знаменитый батомский дождь. Поэтому ночью в Борденгаузе было тихо, даже благостно. В вестибюле скромно горела зеленая ночная лампочка, напоминая лампадку. Только рыжие портовые крысы пробегали тяжелой рысью по коридорам на кухню, чтобы напиться под краном. Из испорченного крана капала, меняя время от времени порядок ударов, холодная железистая вода. Постояльцы появлялись только поздним утром, протрезвев. Они хмуро занимались умыванием, расследованием синяков на теле, чисткой замызганного платья, игрой в кости и время от времени драками на почве темной игры. Тогда из своего номера выходил Нирк, высокий, в заутюженных брюках клёш и чистой тельняшке. Он спокойно вытаскивал из кармана стальной блестящий пистолет и шел усмирять дерущихся. Нирка-матросы слушались беспрекословно. Может быть, потому что он всегда загадочно улыбался и, поигрывая пистолетом, говорил, «Даром теряете калории, скитальцы морей!» Эти слова он произносил на нескольких языках в зависимости от национальности дерущихся. Они действовали магически. Кроме Нирка с женой и меня, в Бордингаузе жила еще уборщица Нюся. Перед постояльцами она выдавала себя за глухонемую, и при первой же попытке какого-нибудь матроса пристать к ней начинала хохотать таким мычащим и вместе с тем оглушительным басом, что было слышно даже на набережной. Из своей комнаты тотчас выскакивал нирк с стальным пистолетом. Матрос быстро стушевывался и отступал, радуясь, что дешево отделался от глухонемой ведьмы. Внизу под лестницей жил Курт, чистильщик сапог. От его синей гофрированной бороды и даже от карих жалобных глаз величиной сконские каштаны пахло сапожным кремом, сложным запахом скипидара и полотерной мастики. Так мне, по крайней мере, казалось. Курт был кроток, как голубь. Кстати, он никогда не говорил во весь голос, а тоже нежно бормотал по-голубиному. Курт любил рассказывать свою несложную биографию. Она состояла главным образом — из частой резни и скитаний по Малой Азии в поисках спасения от этой резни. «Папу турки резель», — бормотал он, вздыхая, «маму този турки резель, брата този турки резель, я теперь один на весь свет». Работы у курда почти не было. Большую часть дня он проводил в дремоте или еде. После еды он долго облизывал свои маслянистые пальцы и чмокал. В этом его занятии было нечто... Библейское и простое, как заунывная песня Номада. В Бордингаузе жил еще черный мохнатый пес с желтыми, чересчур внимательными глазами. Звали его Мономах. Если бы не он, то нас наверняка бы съели крысы, неслыханно злые и наглые. За ночь они прогрызали насквозь толстую половицу в моей комнате, но не в углах, как обыкновенно, а посередине. На рассвете... Все батумские крысы выходили на водопой к ручью за портом. Крысы из Борденгауза тоже. Они ширенгами слезали с чердака по наружной раме моего окна и тяжело прыгали на крышу соседнего сарая. Я просыпался, но не мог больше заснуть от отвращения. Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь. Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком, В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно. Они могли разорвать человека на части. Начальник Батумского порта, элегантный и сухощавый капитан, решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса в тех местах, где улицы суживались, и поток крыс не вмещался в их берега. По приказу начальника порта, во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином. Но это не остановило движение крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля. Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт, в свои норы. И тут случилось то, чего не предполагали ни начальник порта, ни пожарные. Горящие крысы нырнули под склады, под погаузы и через полчаса в Батумском порту начался пожар. Пожар гасили два дня. Проходы отошли от причалов, Порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы. Единственное, что отравляло существование в Батуми, — это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов, перестаешь обращать на это внимание. У Бордингауза были свои неоспоримые достоинства. Прежде всего, дом стоял в 20 шагах от гавани как раз против старой дощатой пристани со сгнившим наполовину настилом. У этой пристани швартовались турецкие филюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны три брата и Лев Толстой. Они привозили персики и табак из Сухуми и контрабандную водку из Туапсе. В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватив самолов и поудить под кормой у филюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши. Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму филюги. Владельцы филюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками. По существу корма каждой филюги представляла собой орнаментальную картину или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами. Я не пытался понять эту живопись турецких филюжных мастеров. Просто она горела на солнце бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и потому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы. Однажды на пристань пришли Люсьена с Бабелем и его женой, Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, Как бы оправдываясь, что иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтей морской воды, он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки. Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались дыша медузы. Ее красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис. Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на зеленом мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до дурения. А раз нет новых книг, тогда в Батуме появилась единственная новая советская книга «Шоколад». Тарасова-Родионова, да хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава-Пруса, все равно кого. Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у нее и у него, мне тоже стало не по себе». Призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми и ничего страшнее умирания любви, никем из любящих незаслуженного, необъяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством. Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая подергивать самолов. Огромный, длинный, как железнодорожный мост, океанский наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись «Нинон», а пониже вторую «Легавр». Я очень ценил Бордингаус за его близость к морской жизни. Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море, Все входящие и уходящие корабли, все белые и пенистые шквалы, носившиеся между Батуми и Поти. Все многоцветные закаты, похожие на выставку, скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперения незнакомых птиц. Закаты были похожи на грозные безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж, к нему уже притронулась своими холодными вздохами ночь. Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцание красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновения, если бы оно могло приобрести видимую форму. И я, конечно соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипение пара в машинных кораблей. Тогда в Батуми поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырываться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос. Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата Земля. Тогда еще не было атомной бомбы, и черная смерть еще не грозила Земле. Земля, вода и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом. Мне кажется, что еще там, в Батуми, я услышал голос Нереиды, украшавший некогда носы кораблей, тот голос ласковый и томный, какой по ночам тревожил Пушкина. И в морской темнеющей мгле возникал передо мной высокий нос корабля и бушприт, опутанный с настями, и девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви. Смутное веяние далеких стран летело вслед за нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще не разделенного счастья этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем, совершенно реального, как любой камень на мостовой, существования. Однажды с моря до Бордингауза донеслась отдаленная канонада. Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем. Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море в сторону Анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами. Оттуда доходил короткий гром орудий и лопались в дыму и тумане вспышки пламени. По всем признакам в море шел бой, но кого и с кем. Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа. Набережная была уже отцеплена. На нее никого не пускали. Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. «Если это нападение на нас, — говорил Нирк, — то почему молчит старая Батумская крепость?» «Кто может напасть на нас?» — спросил я Нирка. «Да кто хочет?» — ответил он совершенно хладнокровно. «От Великобритании до Республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу». «Снаряды рвутся в море около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк». «Вы странно шутите», — заметил я. «Посмотрите сами». Нирк протянул мне бинокль. Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее — силуэты двух миноносцев. Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный и даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу. «Она полным ходом лупит сюда», — заметил Нирк, и в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, провыли у нас над головой снаряды. «Форты!» — крикнул Нирк. «Наша крепость! Теперь все понятно!» «Что понятно?» «Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды, и крепость не подпускает их. В дальнейшем морской бой выглядел так. Миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якоре около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло. Черепаха оказалась старым турецким монитором, по русской морской терминологии, броненосцем береговой обороны. Это было нечто плоское низко сидевшая над водой, заржавленная со старыми пушками и простреленной трубой. Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер. Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый дальние пустынные ее уголы там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалом. После этого в течение каких-нибудь 10 минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда. Нирк ушел в морские инстанции и через час принес все сведения о мониторе. Шла греко-турецкая война. Каким-то образом, никто не мог этого объяснить, война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор под могучую защиту батарей. Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов, они загнали его в самый угол моря, к Батуму, И в Азарте даже влетели с полного хода в наши воды. Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежище у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным. Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало по международным законам сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили от Лени. Действительно. В бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышке люков. Иногда после яростных криков боцмана команда начинала подметать палубу, пыль подымалась над монитором, как вялый пожар, а иной раз команда даже пела, вернее, тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно, военную песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов. Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары. «Солнце стоит над горами, тает в долинах роса. Мы все идем, а над нами тяжко висят небеса. Все мы идем из завета, Грозен бесстрашен наш взгляд. Все мы сыны Магомета, Мы не вернемся назад. Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез, должно быть, ушел в один из портов, желтого, как охра, Анатолийского побережья.